Глава шестая Вернувшийся из очередного облета акватории Черного моря Крюков сообщил, что видел на траверсе мыса Форос моторный катер без опознавательных знаков. Причем до самого момента визуального контакта на радаре было чисто. Сразу атаковать неизвестное судно Антон не стал, решив облететь его и рассмотреть повнимательней но при заходе на второй круг обнаружилось, что катер исчез. Мы самым тщательным образом просмотрели записи видеокамер Филина. Действительно, из ниоткуда вдруг появлялся длинный, узкий, похожий на торпедный, скоростной катер. Прокрутив запись 20 раз при максимальном увеличении, мы рассмотрели, что на палубе находились люди, одетые только в набедренные повязки зеленого цвета и пояса с патронташами. Зато обнаженные истинно черные тела уроженцев экваториальной Африки покрывала весьма замысловатая раскраска, аккуратно выполненная цветными красками. В руках незнакомцы держали АК-47. На гафеле катера развивался флаг, напоминающий американский, только звезды и полосы были черными. Какие-то боевики – «Из фронта освобождения Африки», – пошутил я. Но тут мне стало не до шуток. Я вспомнил, что в показаниях пленных казанцев фигурировали какие-то загадочные негры, которые поставляли нашим врагам оборудование и оружие, в частности, именно автоматы Калашникова, произведенные в Китае в 2047 году. Мы решили участить облеты акватории и, дополнительно к Филину, Использовать трофейные автожиры. Но нас опередили. Одной прекрасной безлунной ночью я был разбужен выстрелами с улицы. Судя по звуку, стреляли из калашей. — Что случилось? — спросила сонная Маша. — Опять на напали? — Да не похоже что-то, — ответил я, торопливо натягивая штаны. — Стреляют из ока. И, мне что бой уже в самом городе идет. Надо связаться по рации с остальными. Рация запищала сама, вызывал Мишка. — Серега, в городе бой! Я объявил боевую тревогу. Собираемся в штабе гарнизона. Да, и постарайся связаться с Шевчуком. Он почему-то не отвечает. Быстро вооружившись пищалями и нацепив приборы ночного видения, мы с Машей бегом стали спускаться с холма к Белой площади. Стрельба не утихала. У причала горел наш корвет. Громко матерясь, нам наперерез выскочил Горыныч. Мы как раз пробегали мимо его коттеджа. На полпути к Белой площади я заметил несколько фигур с характерными автоматами в руках и, не задумываясь, открыл огонь. Перескочив через трупы чернокожих воинов в набедренных повязках, наша троица устремилась дальше. Белая площадь находилась на границе между верхним и и нижним городом. В верхнем располагались наши коттеджи и сады, домики чиновников и офицеров. В нижнем находились казармы, склады и стоянки автожиров. Сама площадь являлась административным центром города. На ней стояли здания Адмиралтейства, таможни, штаба гарнизона, городской управы, недостроенный собор Петра и Павла, Поскольку городок был еще совсем маленьким, в нем было только четыре улицы. От площади на вершину холма вела верхняя аллея. Соответственно, от площади к порту спускалась нижняя. Вдоль реки шел прибрежный бульвар, а на границе верхней и нижней частей тянулся полуденный бульвар. Здание штаба изначально задумывалось как форпост между двумя частями города. Поэтому и построено оно было с толстыми стенами бойницами вместо окон и занимала позицию, венчающую подъем от бухты на углу Полудиного и Нижней аллеи. Это стратегическое решение сейчас играло нам на руку. Атакующие, каким-то образом преодолев оборонительный периметр, рассеялись по Нижнему городу. Но при попытке подняться к Белой площади были встречены дежурным взводом. Только несколько африканцев сумели прорваться дальше. К сожалению, и дежурный взвод понес большие потери. Мы прибыли очень вовремя. Наши бойцы, лишившись в ходе скоротечного боя всех командиров, несколько подрастерялись. К тому же сказывалось преимущество в вооружении нападавших. Коридоры штаба были завалены убитыми и ранеными, среди которых я нашел старшего сотника Тропца, дежурящего в эту ночь по гарнизону. Он словил пулю одним из первых, но все-таки сумел, организовать оборону, пока не рухнул подкошенный потерей крови. Быстро наведя порядок среди солдат, я оставил Машу командовать, а сам с Горынычем поднялся на плоскую крышу, чтобы разобраться в обстановке. В свете горящего корвета мы увидели у берега множество узких черных катеров, а с реки подходило два десятка кораблей, подозрительно напоминающих самоходные десантные баржи. А скорострелки береговой обороны почему-то молчали. В нижнем городе разгоралось несколько пожаров. Я присмотрелся, занялись в основном склады. Потом мое внимание привлекла какая-то колышущаяся масса на прибрежном бульваре. Я несколько секунд смотрел на нее, пытаясь понять, что же это такое. А потом темная река потекла вверх по аллее, в нашем направлении. — Мать их черножопую якорем по голове! — тихо сказал подошедший бедмен. Откуда они взялись на нашу голову? Мы и противник начали стрелять одновременно. Длинные очереди из трех пещалей пропахали огромные борозды, ведущие на приступ толпе негров. Нам ответили из нескольких сотен стволов. Ответный огонь был настолько мощен, что на мгновение мне показалось, здание взорвалось. К свистящим над нами пулям добавились отбитые от стены каменная картечь. Расстреляв магазин, я присел за парапет. Похоже, эту волну нам не остановить. На крышу выскочили Косарев и Зюлин. С собой не тащили станковый единорог из боекомплекта Филина. Мгновенно оценив обстановку, офицеры установили шестистволку на углу здания и нажали на гашетку. Многие думают, что электромагнитное оружие должно стрелять бесшумно. Но когда сотни пуль практически одновременно покидают стволы пулемета и преодолевают звуковой барьер, это напоминает по звуку разгулявшийся торнадо. Длинная-предлинная очередь несколько раз прошлась поперек улицы. И, о чудо, выстрелы снизу постепенно прекратились. Я осторожно выглянул из-за парапета. Все пространство Нижнего бульвара было завалено трупами. Нам повезло, что они буром попёрли, — хрипло сказал Горыныч, вытирая кровь с албара рассеченного острым осколком камня. Но ничего. Сейчас они сообразят, что к чему, рассредоточатся по всей ширине фронта и попробуют ещё раз. А людей у них хватит. Вон сколько десантных барж на подходе. — Что же тут за херня творится, соколики? — озадаченно спросил Зюлин. — Пол города в руках противника. Куда караульные смотрели? — Фиг знает, Харунжий, — ответил Мишка. — Сам в шоке. — Какая теперь нахрен разница, как это произошло, — сказал я. — Надо брать тех, кто есть, и идти отбивать город. — Значит так, ребятушки, оставляем на крыше одного человека с пулеметом и расходимся к войскам. Рубеж обороны — полуденный бульвар. — Зюля, поднимай филин и раздолби, — — Где беням десантные баржи эту мелкую посуду возле берега? — приказал Косарев. Харунджи кивнул и вихрем умчался с крыши. — Серега, ты в курсе, что у тебя нога прострелена на вылет? — озабоченно спросил Гарик. — Ерунда, — сказал я, мельком глянув на слабо кровоточащую рану в бедре. — Через пару минут заживет. — Кость перебита, — присев на корточки и вглядевшись в рану, сказал Косарев. Тебе надо посидеть спокойно хотя бы полчаса, а то срастется неправильно. Вот ты за пулеметом и останешься. Всем надеть гарнитуру. Связь должна быть постоянная. С Богом, ребятушки!» Парни дружно ломанулись вниз. Я пристроился за парапетом и стал наблюдать за обстановкой. Негры пока не предпринимали активных действий, только изредка постреливали одиночными. Наверное, действительно сообразили, что лобовой атакой ничего не добьются, и стали рассредоточиваться. Я мельком глянул на часы. Сначала нападение прошло всего 15 минут. Судя по обмену сообщениями в эфире, из Нижнего города стали прорываться отдельные группы и целые подразделения наших солдат. От Шевчука по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Опрос, наскоро проведенный Владом среди вышедших из окружения, Показал, что казармы морпехов были пусты. Зато успели пробиться казаки-атаманцы. Потери они не понесли, и их оружие тут же повел их на усиление наиболее опасного участка. Пятеро казаков были отряжены для обеспечения взлета труболета. Прошло еще минут десять. Наступила относительная тишина. Воспользовавшись оперативной паузой, на крышу поднялась Мария, узнавшая о моем ранении. Разрезав штанину и смыв запекшуюся кровь, жена внимательно осмотрела уже затянувшуюся рану. «Никак не могу привыкнуть к нашим суперменским возможностям», задумчиво сказала девушка и призадумалась. «Слушай, если на нас все заживает, потому что мы из другой реальности, то с этими неграми должно происходить то же самое?» «В принципе, да», ответил я. «Но ты забываешь, зайчик?» что мы в них стреляем стальными стрелками, летящими со скоростью в несколько звуковых. Помнишь, как выглядят тела, у которых водосодержащие ткани разрушены на клеточном уровне? Им не до воскрешения. Внезапно от порта вверх по аллее рвануло три десятка человек в набедренных повязках. Я дал длинную очередь, положил десяток, остальные повернули. И тут же вокруг меня стали посвистывать пули. Началась разведка боем, — подумал я. Сейчас они проверят таким образом остальные участки, а потом опять ударят всей силой. И точно. По всей линии обороны стали вспыхивать перестрелки. Но тут над рекой скользнула черная тень. В бой вступил турболет. Залп его скорострельных пушек перекрыл свист двигателей. Вдоль берега словно горящий факел пронесли. Один за другим стали вспыхивать стоящие рядком черные катера. Потом наступила очередь десантных барж. Одна за другой они были пущены на дно. На правом фланге, у самой кромки воды, вдруг началась нешуточная пальба. Она стала быстро смещаться к центру вдоль берега. Судя по звуку выстрелов, долбили из МП-40, которые стояли на вооружении морпехов. Это явно подоспел на помощь Шевчук. — Андрюха атакует вдоль бульвара! — заорал я в микрофон. — Влад, Мишка, Гарик! Поддержите Шевчука! Ребята уже сами сообразили, что делать. Сверху вниз словно покатилась волна. Вскоре в порту завязался рукопашный бой, в котором преимущество африканцев в автоматическом оружии было сведено к нулю. Я спустился с крыши, собрал всех уцелевших из дежурного взвода и двинулся вниз по аллее. Идти пришлось по щиколотку в практически жидком месиве, оставшемся от человеческих тел. Сопротивление негров уже было сломлено. Несколько катеров рванули вниз по реке, но наткнулись на огонь с турболета. — Отбой! Отбой! — надрывались мои друзья в попытке утихомирить разошедшихся солдат. — Брать пленных! Нам нужны языки! Наконец резню удалось остановить. Уцелевших африканцев сгоняли в пустой склад. Из клубов дыма появился Андрюха Шевчук, таща за собой на веревке упирающегося рослого негра, размалеванного цветными красками. Пленник дико вращал глазами и рычал сквозь стиснутые зубы. — Андрюха, ты где был? — увидев пропащего друга, заорал я. — Не, ну ты прикинь, Серега! — решил устроить своим бойцам ночную учебную тревогу. — Устроил, блин! — ответил запыхавшийся Андрей. Только вывел роту из города. Приплывают эти уроды. Шевчук злобно пнул пленного ногой. Мне бы связаться с вами, скоординировать действия, а я рацию дома забыл. Пришлось импровизировать на ходу. Да ладно, Андрюх, не переживай. Ведь справились, сказал я. А что это у тебя за экземпляр на веревочке? Наверное, офицер, ответил Шевчук. Командовал своими, да и размалеван как-то по-другому. А когда увидел, что окружен, попытался растаять в воздухе. В прямом смысле. Еле успели скрутить. Ни хрена себе, удивленно присвистнул я. Отправь его под конвоем в адмиралтейство. Да скажи своим, чтобы веревку из рук не выпускали. До самого рассвета разбежавшихся бояков ловили среди многочисленных строений нижнего города. С восходом солнца мы стали подсчитывать потери и очень скоро убедились, что наша победа оказалась первой. Корветы, два катера сгорели дотла. Оставшийся был серьезно поврежден. Можно считать наш флот выведенным из строя. Все трофейные автожиры и Ми-28 были взорваны. Из боевой авиации у нас остался только филин, почти полностью израсходовавший боезапас, восполнить который мы не могли. Людские потери – составили 352 человека убитыми и 746 ранеными. И это при том, что треть гарнизона не принимала участия в бою, находясь на постах внешней линии обороны. Мы так и не поняли, как неграм удалось незаметно вырезать часовых на береговых батареях. Африканцы потеряли около полутора тысяч убитыми. 220 человек попали в плен. Их раненые получившие повреждения от винтовочных пуль или штыков, действительно быстро излечились. В качестве трофеев нам досталось 2000 китайских калашей и три случайно уцелевших катера. Точные копии американского торпедного катера времен Второй мировой войны РТ-103. патруль торпеда БОТ. Но самым интересным моментом стало обнаружение на одном из них ядерного взрывного устройства кустарной сборки. Ближе к вечеру мы решили допросить пленных. Влад, предложив, что боевая раскраска, покрывающая тело каждого африканца, служит чем-то вроде униформы и знаков различия, отобрал по каким-то непонятным нам приметам несколько человек и вколол им свою сыворотку правды. Но через несколько минут мы убедились, что ни на одном из пяти европейских языков, а также турецком и арабском, пленники не разговаривают. Достоверность этого печального факта Владислав установил, следя за реакцией мелких лицевых мышц оппонентов. Они реально не понимали нас. И тут всех нас несказанно удивила Катя Тихомирова. Прислушавшись к речи пленных, девушка неожиданно бегло заговорила на их языке. Язык этот оказался суахиле, и наша скромная, незаметная, тихая Катюша владела им совершенно свободно. С переводчиком допрос пошел веселее. Пленники оказались бойцами элитной дивизии гвардии Чаки. По их словам, империя Чаки занимала половину Африки. Элиты империи, отпрыски императора и его сыновей, обладали возможностью свободно перемещаться по времени и пространству, без всяких технических приспособлений. Кроме того, некоторые из них могли чувствовать проколы континуума, а, следовательно, видели наши окна. А один из таких вундеркиндов, тот самый рослый красавец, пойманный Шевчуком, оказался полковником Йенге, командиром гвардейской дивизии «Пурпурные львы», возглавлявшим нападение. Не сказать, что эта информация удивила нас. Какое ж тут удивление. Мы были просто потрясены. Дальнейший допрос показал, что нападение было тщательно спланировано. Африканцы действовали не вслепую. Их действия предварялись тщательной агентурной разведкой. Лазутчики, имеющие европейскую внешность, неоднократно бывали в городе под видом купцов. «Стало понятно, что в покое они нас не оставят. И в следующий раз они не пойдут в рукопашную, а сразу шарахнут своей бомбой», сказал Андрюха на совещании, собранном на следующий день после сражения. В связи с этим возникает вопрос – Не пора ли нам переходить от обороны к нападению? Как ты себе это представляешь? спросил я. Мало того, что они территориально находятся где-то в центре Экваториальной Африки, так ведь еще неизвестно, в какой реальности они сидят. Допустим, мы приезжаем в Африку, в какой-нибудь Конго или Заир, открываем окно в XV или XVI век, а там мирно пасутся стада Зулусов или Массаев. Сноска африканские племена, которые знать не знают ни о какой империи Чаки. Насколько мне помнится, великий Чака — реальный исторический персонаж, — ляпнул Гарик. И Игорь, реальный персонаж, зулузский правитель Чака, которого ты упомянул, жил в конце XVIII — начале XIX века, — внесла ясность Маша. А тот, с кем мы воюем, просто присвоил его имя. Вообще, по словам пленных, выходит интересная картинка. Центр империи находится в реальности, где Европа полностью обезлюдила от чумы и последующего мусульманского нашествия, продолжал я. Разве в истории нашего мира было что-либо подобное? Не было, уверенно ответила Маша. До четверти населения Европа от чумы теряла, а вот так, чтобы целиком... Слушайте. А не они ли сами устроили эпидемию? Вполне вероятно. Если они поставили себе целью извести всю белую расу, то могут пойти на любые меры. И наверняка за ними не только эпидемии числятся. Мне почему-то кажется, что смуту в России тоже они устроили. Руками своих союзников-казанцев. И скорее всего не только смуту. И не только в России, добавил я если этот их император, по словам пленных, живет уже несколько сотен лет. Прикиньте, сколько гадости он мог белым устроить. Насколько я понял, теоретически эти черные вполне могут попасть в мою родную реальность, внезапно сказал Косарев. А с вашей техникой это невозможно. Слушай, точно, ты с Антоном и казаки во главе с Харунжем вполне могут попытаться вернуться домой, воскликнул я. «У нас в плену живая машина времени!» При этих словах Зюлин заметно оживился, а Крюков и Косарев впали в задумчивость. «Сможет ли эта живая машина времени нас к своим вывести?» Вилами на воде писано. «А оставлять вас в трудную минуту не по-товарищески», сформулировал Влад свою мысль. Антон согласно кивнул. Зюлин слегка переменился в лице, но, посмотрев на Влада, кивнул тоже. Косарев заметил движение Харунжево и добавил. «Зюля, пойми это сам, а потом постарайся довести до своих казаков. Мы непременно попробуем пробиться в родную реальность, но не всей толпой. Пошлем разведчика, а остальные будут продолжать нести службу здесь. Тем более никто не даст гарантии, что чертовы негры не попадут в нашу реальность сами» и не притащит туда ядерный заряд. — Поверь мне, Зюля, я внимательно изучил историю этого мира и понял — это страшное оружие. Не дай бог оно попадет в руки халифатцев. — Хорошо, Владка, я понял, — ответил Зюлин после секундного раздумья. — Будем считать, что здесь мы охраняем дальние подступы к нашей родине. — А домой мы непременно вернемся, — продолжил Косарев. Только сначала раздавим это змеиное гнездо.